В следующем квартале я ничего не увидел. Хотя там было достаточно подходящих мест, чтобы порисовать мелками, я решил, что Дженни там не проходила и свернул на другой тротуар. И там, на фонарном освещённом столбе, я разлечил едва заметный след. Я уже не сомневался, что мне сопутствует удача. Я миновал ещё несколько кварталов и везде находил какие-нибудь отметенки мелком. Как вдруг они исчезли. Я искал, искал и ничего не находил. Может, она исписала весь мелок, или он заметил и забрал у неё мелок. Нет, Женя ни за что не рассталась бы с таким сокровищем. И к тому же, это была большая улица Алан, всегда очень оживлённая днём. Он не рискнул бы быть грубым с Женей на глазах у прохожих. Теперь я шёл по левой стороне. Слева находится сердце Вот почему я выбрал эту сторону. Здесь имелось много всего, что можно было бы разрисовать. Старые обечавшие дома, на которых здорово смотрелись всякие цветные каракули. Здесь следов мела хватало. Это-то и было плохо. Все стены были изрисованы, кое-где мелькали слова, которые называют грязными. Но всё это было начерчено белым мелом, значит, не рукой джинни. И вдруг я снова увидел её след. Линию, которая прерывалась на окнах и дверях, это был жёлтый мелок. Наверняка розовый у неё кончился, и она начала чертить жёлтым. Поэтому следойти было так легко, что я побежал по дороге. Лучше бы я этого не делал. Неожиданно я выскочил к небольшому переезду, где стояло несколько мужчин. А на углу я увидел машину с зажжёнными фарами. Но что меня больше всего испугало, это то, что среди этих мужчин был мой отец. Я скачил назад как сумасшедший. К счастью, отец стоял спиной ко мне и меня не заметил. Я услышал, как он сказал: "Где-то в этих местах чем раньше начнём проверять дома, тем лучше". У одного из мужчин в руках был учебник. Мы по таким занимаемся в колледже. Там на внутренней стороне обложки должно быть написано имя. Мне показалось, что это был учебник арифметики. Я притаился с другой стороны машины, прячась от света. Жёлтая линия шла непрерываясь. Я умирал от желания подойти к отцу и сказать: "Папа, иди вдоль этой линии, и ты найдёшь Дженни". Но это не имело смысла. И если бы он увидел меня на улице в эту пору, особенно после того, как запер на ключ, он вполне мог залепить мне плеуху перед всеми этими людьми. Поэтому мне ничего не оставалось, как только идти дальше одному в темноте, следуя за жёлтой линией и моля Бога, чтобы мой отец никогда не узнал о том, что я ходил по этим местам. Мне было непонятно, почему Дженни бросила свои книжки, Она не такая дурочка, чтобы так поступать со школьным имуществом. А то, что с ней ничего не случилось, доказывало непрерывный след мелка. Единственным объяснением этим оставленным книжкам, возможно, могло быть то, что этот человек предложил Дженни, что сам понесёт их и незаметно их выкинул, зная, что они ей больше не понадобятся, или он ей сказал, что они скоро вернутся и заберут книжки на обратном пути. Они шли очень долго, и я решил, что Дженни так и не поняла, что он бросил её книги. Внезапно я заметил, что дома попадается всё реже, а потом вообще начались какие-то пустоши. И здесь совсем не на чём было оставить метку мелком. Я четился на самый крайний город. Здесь уже тротуаров не было, осталась только дорога. Никогда раньше я не заходил так далеко и испугался. На последнем доме, мимо которого я проходил, виднелась жёлтая линия, её продолжение повисло где-то в воздухе, и я пошёл вдоль этой воображаемой линии. Перспективы меня вовсе не радовали. Дорога была плохая, каменистая, а кроме того, мне приходилось увёртываться от тех редких машин, что здесь проезжали. Где-то вдали мне показалось на расстоянии миль Я увидел деревянную изгородь. Когда я наконец до неё добрался, то порадовался, что пришёл сюда. По деревянным колышкам высотой примерно с мой рост тянулись жёлтые отметины. Но этих пор дженни оставалась верной своей привычке. Вечером это место, наверное, выглядело унылым. Сейчас же здесь было просто жутко. Эта пустынная дорога, надвигающаяся со всех сторон, чёрная тьма полей, а выше пастбища, шелестящие под порывами ветра. Панари здесь попадались, но они стояли так далеко друг от друга, что тёмные промежутки дороги казались мне ужасно длинными. На всех столбах виднелся след жёлтого мелка. Значит, он боялся попросить кого-нибудь их подвести. Я оглянулся. Огни города сливались в сияние, отражавшееся в небе. Как же мне захотелось вернуться. Но я подумал, что не хотел бы оказаться на месте Дженни. Если я единственный человек, который знает, где искать ведьняшку, как же я могу вернуться назад? И я пошёл дальше. Впереди меня ожидало нечто ещё похуже, о чём я даже подумать боялся. Лес Какая-то масса чернее чёрного постепенно надвигалась на меня. Это было похоже на огромную стену, которая всё вырастала и вырастала, чем ближе я к ней подходил. Лес. И вот он окружил меня и как будто сжал плотным кольцом. Я последний раз посмотрел в ту сторону, где должен был сейчас находиться мой отец. И глубоко вздохнув, нырнул в лес. Меня вела дорога и при свете фонарей это приключение в конце концов уже не выглядело таким ужасным. Правда, я старался смотреть только вперёд, не оглядываясь. Может быть, я боялся увидеть что-нибудь такое, чего видеть не хотел. Во всяком случае, мне было так страшно, что единственное, на что я был способен, это продолжать идти вперёд. На ближайшем фонарном столбе я заметил чёрточку. сделано мелан. А на следующем ничего не было. Должно быть где-то неподалёку отсюда. Они свернули с дороги. И я подумал: неужели мне нужно будет углубиться в чащу деревьев, а вдруг там кто-нибудь прячется и прыгнет на меня сверху? Меня обуял не просто страх, а настоящий ужас. Я был уверен, что там среди деревьев меня наверняка поджидает смерть. И если бы хоть Эди Ралли оказался здесь со мной, ну я был один-оденёшенник. Возможно, в этих сомнениях я бы так и провёл всю ночь, но неожиданно решение пришло само собой. Я услышал глухой шум среди деревьев и увидел фары машины, осветившие дорогу. Не раздумывая, я отскочил в сторону, чтобы меня не сбили. Мне показалось, что машина мчалась с фантастической скоростью. скрипнули тормоза. Значит, машина остановилась где-то на дороге. Спрятавшись за деревом, я услышал женский голос. Я тебе говорю, это не зверь. Я точно видела лицо. Что может делать ребёнок один ночью в таком месте? Давай посмотрим. Может, ты найдёшь его, Фрэнк? Дверца машины открылась, и на дорогу вышел мужчина. Он направился прямо в мою сторону и стал звать меня. Иди сюда, малыш. Мы тебе ничего не сделаем. Иди же. Мыше всего на свете мне хотелось подбежать к нему и молять: "Пожалуйста, возьмите меня с собой". Но я должен был думать только о Жене и ни о чём другом. Когда мужчина подошёл ко мне ещё ближе, я повернулся и побежал, потому что боялся, что он меня поймает, и тогда мне помешают найти Женю. Так, неожиданно для себя я оказался в самой чаще леса. Когда я пробежал на приличное расстояние, то остановился, сдерживая дыхание. Услышать меня никто не мог. Машина тронулась с места, и я разглядел сквозь деревья мелькнувший сзади красный огонёк. Когда ты заходишь в лес, то изнутри он уже не кажется таким непроходимым, как снаружи. Конечно, здесь страшновато, но не так ужасно, как, например, в джунглях или ещё где-нибудь в таком же роде, о чём я читал в книжках. Спустя несколько минут произошло нечто странное. Верхушки деревьев стали красными, как будто загорелись. Постепенно этот алый цвет спускался и спускался вниз, а потом вдруг сменился на белый. Когда я понял, что это свет полнолуния, с одной стороны, моё положение улучшилось, вокруг всё было видно. С другой ухудшилось, потому что я начал различать массу зловещих теней, которых раньше в сплошной темноте не было. Теперь же я видел слишком много. Я углубился в лес, зная, что больше не вернусь на дорогу. Но был слишком испуган, чтобы думать об этом. Иногда мне казалось, что я что-то заметил, и я бросался бежать бегом в противоположном направлении. Во время одной из таких пробежек я натолкнулся на какой-то предмет, блестящий в свете луны. То, что я увидел, заставило моё сердце забиться сильнее. На земле валялась коробочка, в которой Дженни носила завтраки в школу. Конечно, она надеялась набить её ледянцами. В эту минуту я был уверен, что когда Дженни добралась до этого места, дальше она уже шла не по своей воле. Наверное, он всю дорогу разговаривал с ней, чтобы её отвлечь и чтобы она не заметила, как далеко они углубляются в лес. Но здесь, на этом месте, Дженни почувствовала угрозу. Кроме коробочки, я нашёл после тщательных поисков ещё кое-что. Два кусочка мела, на которые кто-то наступил, и раздавил. И ещё ленту, которую Дженни прикрепляла к поясу. Бант был разорван, как будто бы она зацепилась им за что-то, пытаясь убежать. "Ой, Дженни", вздохнул я. "Неужели тебя убили?" Здесь всё было темно. Ночь впереди, я разглядел место, освещённое лунным светом, и помчался туда, зажав в руках всё, что нашёл. Когда я туда прибежал, то понял, что это именно то самое место. Я не увидел и не услышал ничего определённого, но я точно это знал. Казалось, это место ждёт меня. Посередине стоял старый заброшенный дом. В окнах не было стёкол. И похоже, в нём очень давно никто не жил. Возможно, когда-то здесь была ферма. За домом росли большие деревья, а его фасад скрывался за маленькими деревьями. В лунном свете старый дом, казалось, говорил мне: "Иди сюда, малыш. Иди поближе, чтобы потом проглотить меня". Я кружил вокруг, обходя деревье, даинственные глаза, казалось, следят за мной из чёрных дыраков и ждут, когда я подойду. Наконец, я и решился и ступил на то место, куда ложится тень от дома, так меня бы не обнаружили в свете луны. Я подошёл к одному из окон и прислушался, но ничего не расслышал, так сильно у меня колотилось сердце. Как можно тише я прошептал: "Ты здесь, Женни?" Я почти умер, решившись сказать это, но ничего не услышал в ответ. К центральному входу я подойти не осмелился, так как всё вокруг него ярко освещала луна, а под навесом была напротив тьма кромешная. Больше не раздумывая, я залез в окно, стараясь не шуметь. Вообще-то, признаюсь, я мастер коробка с опостеном. Внутри абсолютно ничего не было видно. Весь дом, как мне показалось, застыл в ожидании, но не выдал себя ни звуком, ни движением, усепившись законной рамой. И я бросил несколько камешков и подождал, что будет. Но поскольку по-прежнему всё было тихо, я решился спрыгнуть в комнату или что там подо мной находилось. Я боялся, что меня кто-нибудь схватит, но ничего не произошло. Лунный свет, падавший на фасад дома, помог мне ориентироваться. Я прошёл через дыру, которая когда-то, наверное, была дверью, и ощутился в помещении, похожем на холл, хорошо освещённом светом, проникавшим из дверного проёма и слухового окошка на крыше. Сбоку я увидел развалившуюся лестницу. Уходящие куда-то в темноту, я вцепился в перила, набираясь храбрости. Поднимался я медленно, останавливаясь на каждой ступеньке. Они громко скрипели, и в какой-то миг мне почудилось, что проклятый дом весь заваливается вниз. Но нет, ничего не случилось. Никто не появился, но я совсем выбился из сил от страха. Дом застыл в ожидании. Когда я добрался до верха, то нашёл рядом с лестницей закрытую дверь. Ну что ж, по крайней мере, дверь. Я её толкнул в надежде, что она откроется. Я себя убеждал, что если кто-нибудь за этой дверью находится, он должен был раньше услышать, как я шёл по лестнице. Эта мысль меня успокаивала. Хоть бы никого там не оказалось. Наконец я заглянул внутрь из дверного проёма. Комнату должна была бы была освещать луна, но на окнах с выбитыми стёклами висели длинные занавески. Сквозь них просачивались тонкие лучики света. Я смелился спросить шёпотом: "Дженни, ты здесь?" Я повторял этот вопрос в каждой комнате. И вот здесь, наконец, Кто-то кашлянул в ответ. Я прикрыл рот рукой, чтобы не закричать. И я так вспотел, как будто на дворе стояло лето, а не зима. И вдруг я похолодел. Снова услышав кашель, он был похож на кашель ребёнка. Собрав все остатки мужества, я пёрся к дверь, чтобы подавить желанием мчаться вниз по лестнице. Хорошенько подумав, я решил, что этот странный звук больше похоже не на кашель, а на мольбу о помощи. На полу высилась груда какого-то трепья или чего-то в этом роде. Я чуть громче позвал: "Джени!" И когда я был на пределе отчаяния, тюки или что там такое валялось на полу, зашевелились. Мне почудилось, что оттуда выпрыгивают крысы, а может, выползают змеи. Я крепко вцепился в дверь, чтобы не свалиться прямо на пол. На самом же деле из этой бесформенной кучи показалось две ноги, две маленькие ножки. Одна чёрная, потому что на ней был чулок, другая белая, без чулка.